Глава 6 Стандартные амулеты в зоне влияния Сета не действуют. Попытка связаться с Эридани провалилась на этапе извлечения амулета. Они просто оказались недоступны. Хмыкнув, поразившись странности локации куда закинул меня Плинто, я вывел перед глазами функционал мобильной связи. Если не получается общаться через игру, воспользуюсь посредником в лице Матвея. Тем более, что он сейчас должен как раз в Майндфилле находиться. Однако следующее оповещение игры поставили меня в ступор. В связи с особенностями локации вы не можете воспользоваться стандартным телефоном в зоне влияния сета. В случае экстренной необходимости связаться с другим человеком настоятельно рекомендуем покинуть игру. В 99% случаев такое предупреждение не несло для игроков проблем. Выбраться из капсулы — дело двух минут однако конкретно для меня ограничение оказалось едва ли не летальным. На ближайшие три дня я добровольно запер себя в Барлеоне. Красота, как говорится, требовала жертв, чем Плинту и воспользовался. Пусть он об этом даже не знал, подгадил разбойник знатно. И что прикажете с этим совсем делать? Получать первое перерождение? Очень не хотелось, так как меня просто отправят спать на ближайшие двенадцать часов». Вот только других вариантов развития событий я не видел. Можно, конечно, залезть в какую-нибудь дыру и дождаться срабатывания функционала «Персонаж застрял». Но что-то мне подсказывало, что появлюсь я на этом самом месте. Единственная надежда на Эридани. Старик обязательно поймет, что со мной происходит что-то странное, раз я не отвечаю на амулет, находясь при этом в игре. Наверняка организует тройку магов и вытащит меня из этой дыры. Все, что мне нужно, продержаться до этого момента. Вот только все мои планы пошли прахом в тот самый момент, когда я обернулся. Хотелось найти надежное укрытие, где можно отсидеться, но вместо этого я встретился с темными глазами страшного монстра, зависшего в воздухе всего в нескольких метрах от меня. Сказать, что душа ушла в пятки, ничего не сказать. От страха я даже дышать перестал, а внутри тела все сжалось в тугую пружину. Мозг отключился напрочь. Я позабыл о том, что вокруг меня игра, а не реальный мир. Когда тварь дернулась, подобравшись ко мне ближе, я на чистых рефлексах использовал отступление, отлетев на добрых десять метров назад. Однако вместо того, чтобы больно удариться о скалу, что находилось позади, врезался во что-то мягкое, податливое. Такое, чего в этой точке пространства просто не могло быть. «Добро пожаловать на землю Сета, основатель!» «Эри Несс даровала вам право общаться на языке Сета». Получено достижение «Хвостатый дипломат бессмертных». Описание. Вы стали первым тифлингом, изучившим язык Сета. Начальная привлекательность со всеми НПС увеличивается до 30. Начальный негативный эффект от расы или социального положения нивелируется. Награда распространяется на вас и ваш клан. Вы можете прочитать все сообщения, что пишут вам другие игроки после выхода из зоны влияния Сета. Я поднял голову и увидел огромные зубы второго монстра что выступил той самой мягкой подушкой, в которую мне довелось врезаться. Страх ушел, словно его никогда и не было. Наконец-то пришло осознание нереальности происходящего. «Великая госпожа Эйринес желает тебя видеть, Основатель!» — продолжил вещать монстр. «Кивни, когда будешь готов отправиться. Путь до замка Великой не близок». Ситуация складывалась до невозможного отвратительная. Не выйти из игры, не дать о себе знать Эридани не попросить его о помощи. Все, что оставалось, плыть по течению. Ненавижу это ощущение. Однако меня никто не спрашивал. Барлеона явно решила перевоспитать одного ретивого руководителя проектов. Монстр немигающим взглядом смотрел на меня, ожидая реакции. Внутри груди начала зарождаться паника. Программе удалось создать настолько бездумный и пустой взгляд, что я в какой-то момент опять начал забывать о том, что вокруг все нереально. Мелькнула предательская мысль о том, что двенадцать часов сна не так и плохо. Мне пришлось основательно побороться с собой, чтобы отринуть ее и кивнуть, позволяя утащить себя к Эринесс. Я — человек. Я только решаю, когда стоит бояться. И стоит ли вообще это делать? Тряски не было. Огромный меховой монстр разместил меня у себя на загривке в жировой складке, что сыграло роль достаточно удобного кресла и помчался по камням со скоростью гиперзвукового самолета. Дискомфорта не было. Мой транспорт шел плавно и нежно. Минут через тридцать я начал осознавать масштабы оттяпанной Эринес-зоны. Провинция Логдар, в которой стоял мой замок, могла бы с легкостью затеряться среди бескрайних просторов локации. Даже несмотря на то, что большую часть пространства занимали горы, мне удалось заметить несколько достаточно крупных поселков, Дошло до того, что в какой-то момент перед глазами нежданно-негаданно высветилось оповещение. «Получено улучшение специальности. Картограф плюс один». Второго такого сообщения заполучить мне не удалось. Шкала заполнилась всего наполовину, когда мой транспорт остановился, и огромные лапищи бережно стащили меня с загривка. «Великая госпожа Эйринесс ожидает тебя. Ступай вперед!» Я с удивлением огляделся. Вокруг не было ни души, ни постройки, лишь голые скалы, местами запорошенные снегом. Куда меня притащили? «Следуй за мной, основатель», — неожиданно произнес кто-то рядом со мной. Я вновь осмотрелся, но так и не смог никого заметить. «Кто ты? Куда мне нужно следовать?» — спросил я, так как пауза начала затягиваться. «Ты меня не видишь?» — в голосе послышалось удивление. «Взор основателя не может проникнуть сквозь защитную пелену?» Вместо ответа я сделал несколько шагов по направлению к голосу и едва не вскрикнул от удивления, когда пространство вокруг меня замерцало, словно я прошел какой-то невидимый силовой купол. Неприятных ощущений не было. «Однако защита тебя не уничтожила», — продолжил вещать голос. И на этот раз я увидел его обладателя. «Значит, ты имеешь право здесь находиться, что странно». Шмырк. Прислужник Эйринес. Уровень пятисотый. Описание. Скрыто. Способности. Скрыто. Если монстр, что доставил меня до места, походил на огромный меховой шарик, оснащенный сотней другой, острых клыков и тремя парами толстых ножек, то Шмырк один в один походил на классического гоблина, разукрашенного неприятными татуировками. Из одежда на нем была лишь набедренная повязка что не мешало гоблину чувствовать себя вполне комфортно посреди заснеженной вершины, что разительно отличалось от пейзажа, видимого мной парой секунд назад. Большой город разместился прямо на склонах горы и венчал все это великолепие замок с высоченными стенами. Повсюду кипела работа, шли тренировки, монстры всех мастей трудились, не покладая лап, рук и щупалец. Казалось, что среди армии эйринес нет никакого единообразия, кроме разве что уровня, отсутствия одежды и татуировок. «Скорее, великая госпожа тебя уже заждалась. Если опоздаем, она может передумать с тобой встречаться». Получено локальное задание «Встреча с Эйринес». Описание. Успейте добраться до замка Эйринес за пять минут. Бонус за выполнение задания — плюс десять привлекательности с Эйринес. Штраф за провал задания — минус десять привлекательности с Эйринес. Шмырк жестом приказал следовать за ним, после чего побежал от меня так, словно за ним гналась вся армия защитников Барлеоны. Учитывая полученные против воли задания, мне ничего другого не оставалось, кроме как припустить за ним следом, отдавая бегу все свои силы. Уверен, Эридани бы не только бежал, но и еще умудрился бы карту местности нарисовать. Мне же столь сложные конструкции были в тягость. Видимо, Барлеона пагубно на меня начала влиять. Год назад я с легкостью мог выполнять одновременно три-четыре задачи. Сейчас же с трудом сосредотачиваюсь на том, чтобы поспевать за куском программного кода, даже не думая о том, чтобы осматриваться. Ибо плюс десять привлекательности, как ни крути, довольно сильно могут упростить мне переговоры с матерью. Задание «Встреча с Эйри Несс выполнено успешно. У нас осталось в запасе целых десять секунд, но я не могу сказать, что я потратил их с пользой. Несмотря на то, что сам забег не доставил мне хлопот, его последствия накрыли знатно. Появилось несколько неприятных дебафов, начиная от минус десяти процентов жизни и истощения, заканчивая судорогой. Никогда бы не подумал, что в Барлеоне такое возможно. Радовало одно. шмург выглядел не лучше моего. Гоблина вообще придавило так, что он даже с камней встать не мог. Судорожное дыхание сменялось какими-то хрипами, бульканьем, харканьем, чем-то болотно-зеленым. Не до конца понимая, зачем мне это, я вытащил из инвентаря два приготовленных эридани мяса глубинных крыс Анхурса. «Поешь, станет легче». Я протянул один из кусков страдающему гоблину. Сам же вгрызся во второй. И на пару секунд выпал из реальности. Казалось, что ничего вкуснее ни в этой, ни в реальной жизни я не ел. Истощенный организм испытал самый настоящий гастрономический оргазм и мне с трудом удалось удержаться, чтобы не выхватить из лап шмырга его кусок. Но тот исчез так же быстро, как и мой, словно местного не кормили несколько тысячелетий. Дождавшись, когда гоблин закончит с едой, я протянул ему руку, помогая подняться на ноги. Поколебавшись с мгновение шмырг принял помощь. Получено улучшение характеристик «Эмпатия плюс один». Огромные двери открылись. Внутреннего дворика не было. Сразу начинался дворец. По сути, замок Эйринес являлся одним большим зданием с высокими стенами. Повсюду стояли неподвижные стражники пятисотого уровня. И будь у меня хоть какая-то возможность вешать метки, я бы сделал это без малейшего колебания. Информация о том, где находится НПС такого уровня — залог успешных переговоров с любым кланом. Это для меня они страшные монстры, а для кого-то лишь ходячий опыт и лут. Центральный зал дворца отдавал откровенным аскетизмом Впрочем, как и вообще вся локация, ничего лишнего или вычурного я до сих пор не заметил. Эри сидел на троне и выслушивала доклад одного из своих бойцов. Армия Сета оказалась достаточно разнокалиберной. Здесь спокойно сосуществовали демоны, монстры, гоблины и даже обычные люди. Один такой, зарисованный татуировками, как раз и отчитывался перед своей госпожой. «Продолжим позже», — произнесла Эйринес. И жестом отправила мужчину прочь. Он прошел мимо меня, и только сейчас до меня дошла вся эпохальность ситуации. Жарнук Лармикс, игрок 288 уровня. Остановившись рядом со мной, Жарнук нахмурился и повернулся к Эйринес. «Госпожа, этот тифлинг сверкает метками, как звездное небо в безлунную ночь». «Они заблокированы», — ответила Димонесса и в ее голосе прозвучало недовольство. «Что в моих словах оказалось для тебя непонятным, слуга? Почему ты еще здесь?» Жернуку этого хватило. Буквально через мгновение его не стало. Однако для себя я пометку сделал. Игроки сумели адаптироваться к возникшим реалиям, и часть из них перешла на сторону Эйринес в поисках новых возможностей. Это достаточно интересная информация, чтобы обдумать ее в спокойной обстановке. Раз игроков пустили на сторону сета, значит, этот функционал вписали в игру и наладили взаимодействие с действующими сценариями. «Что привело в мой дом заблудшего сына, уничтожившего одного из лучших моих генералов?» — произнесла Димонесса, как только мы остались вдвоем. — Решил похвастаться своими успехами? Показать, каким сильным ты вырос? Хочешь, чтобы мать начала тобой гордиться? Или ты, наконец, внял голосу разума? Я решил присоединиться к сильным. «У тебя и без меня хватает свободных жителей». Я кивнул в сторону двери, где скрылся жарнук. «Ими помыкай, как тебе вздумается. Я здесь по другой причине. Уточнить твои планы на наш мир и договориться о долгосрочном сотрудничестве». Решение о том, как выстроить разговор, родилось мгновенно. Жаловаться на судьбу и стенать о происках плинту недостойно разумного человека. С ним я разберусь позже. Что касается текущей ситуации, из нее следует искать выгоду, даже если кажется, что дела складываются хуже некуда. Сотрудничестве? С тобой? Эринесс не удержалась от сарказма. Вначале планы, — поправил я. Если ты желаешь захватить наш мир, уничтожить всех его обитателей и создать здесь безжизненную пустыню, сотрудничество явно не получится. Участвовать в этом я не намерен. Ты нагл, заблудший сын. В голосе Эйринес прорезался металл. «Я предусмотрителен. Как ни крути, Барлеон является моим домом, и вредить ему я очень не хочу. Так что наши дальнейшие действия зависят от того, что ты скажешь». «Ты говоришь так, словно за тобой стоит какая-то сила», продолжила злиться мать. «Угадала на все сто процентов». Я позволил себе улыбку. «Причем сила достаточно серьезная, чтобы уничтожить всех трех предводителей вторжения». «Ложь!» — рявкнула Демонесса. — В этом мире нет силы, способной уничтожить верховного демона. — Разве я говорил про Барлеону? — Мать, ты бы слушала внимательней, а не пыталась нагрузить меня своим криком. У меня есть четкое понимание того, каким образом можно уничтожить Баала и его друзей. Есть план, есть ресурсы. Осталось понять, можно ли тебя вписать в мои планы как одну из составных частей. «Либо, как только я закончу с демонами, придется сражаться еще и с тобой». Возникла пауза. Судя по поведению, эринес злилась, но умудрялась сохранять спокойствие. Во всяком случае, меня до сих пор не превратило в мокрую лепешку. Единственное оружие, достаточно мощное для сражения с Верховным и подвластное Смертным, находится в изначальном мире. Доступ туда был закрыт настолько давно, что тогда барлеона даже не существовало. Ты не мог получить ключ в этом мире». «Пробоя в другие измерения с момента твоего рождения не наблюдалось. Это говорит только об одном. Ты балабол, безумный сын. Все, о чем ты говоришь, блеф». «Хорошо, все понятно. Рассчитывать на тебя не приходится. Решим проблему сами. Если у тебя нет ко мне претензий и желания размазать, я пойду. Мне еще убираться из этой локации несколько часов. Порталы здесь не работают». «Ты не будешь доказывать свою правоту?» удивилась Эринесс. «Зачем?» «Я повторюсь. У меня есть четкий план действий, и я собираюсь его придерживаться. Тебя в нем пока нет, и, как я понял, не будет. Не вопрос. Зачем мне кого-то уговаривать и кому-то что-то доказывать, если я прекрасно понимаю, что этот кто-то мне не пригодится?» Вновь пауза. Эринесс явно не нравилось то, что происходит. Но природная любознательность демонов взяла верх. «Хорошо, хитрый сын, я отвечу на твой вопрос. Мои планы на этот мир мало отличаются от планов демонов. Захватить и поработить. Возвеличить сета. Существа и боги, населяющие Борлеону, слабы. Они привыкли, чтобы ими помыкали. На самостоятельные поступки способны единицы, даже среди свободных жителей. Но, как было уже сказано, победить мне не удастся. В этом мире нет оружия, способного уничтожить верховных демонов» а без их смерти все бесполезно. Значит, я обречена на вечную борьбу в этом позабытом всеми великими богами мире. Если этот мир настолько уныл и убог, как ты говоришь, для чего тебе его захватывать? Потому что я застряла здесь. Великий Сет даровал мне знания, но они бесполезны. В момент создания перехода в мир, где мне еще не доводилось бывать, я окажусь беззащитный перед теми, кто охраняет проходы. Они явятся за нарушителем, и мой путь будет завершён Ни смертным, ни бессмертным существам этого мира не дано обеспечить защиту. Это под силу лишь существам уровня верховных демонов. Я ответила на твой вопрос. То есть, если один из верховных будет защищать тебя во время создания прохода, то после того, как мы уничтожим тройку незваных гостей, ты покинешь Барлеону, не станешь превращать ее в вотчину Сета, не станешь стирать здесь жизнь. Мне нет смысла задерживаться здесь ни на один проклятый день. так что «Постой, что ты сказал? Если меня будет защищать Верховный?» Мне оставалось лишь пожать плечами. В описании задания сказано лишь то, что о существовании Бельфигора нельзя рассказывать игрокам. Но ничего о том, что следует молчать с местными. Тем не менее, я не спешил делиться информацией с Эринес. Тем более, что реакция моей цифровой матери показалась достаточно красноречивой. Вся злость схуйнула. И на какой-то миг передо мной предстала ошарашенная женщина. Рогатая, хвостатая, с крыльями, но все же женщина. «То, что ты только что рассказал, в корне меняет ситуацию. Мне прекрасно известно, кто запер изначальный мир. Мне прекрасно известно, что с ним сделали. Произносить его имя вслух опасно. Если отголосок имени дойдет до кого-то из верховных, Барлеона обречена. Сейчас цель демонов заключается в том, чтобы поработить мир». Узнай они о твоей тайне. Барлеону уничтожат. Лишь бы не допустить в узника. Если ты смог его найти, договориться о поддержке. Но ты должен понимать, что твой мир в любом случае окажется под властью демонов. Если не этой тройки, так беглеца. Тот, кого нельзя называть, обещал покинуть Барлеону, как только мы уничтожим Верховных. Поэтому я и уточнял. Каковы твои планы? Ты можешь выступить на нашей стороне» помочь покончить с демонической заразой, а затем отправиться в тот мир, который кажется тебе наиболее перспективным. Барлеона останется независимой и продолжит, как ты сказала, свое жалкое существование, но уже без тебя. «Хорошо, сын. Допустим, что я согласна на твое предложение. Мне действительно нечего делать в Барлеоне. Давай обсудим то, что ты назвал странным словом сотрудничества. Хочу знать твои планы». И каким образом ты видишь мое участие? Участие — самое, что ни на есть банальное. Ресурсы. Много ресурсов. Для того, чтобы наш неназванный друг набрал силу, ему требуется десять тысяч альмарилов и тысяча душ не ниже сто пятидесятого уровня. Было бы славно, если бы ты взяла на себя часть этих расходов. И все? — поразилась Эйринес. — Ради такой мелочи ты рисковал жизнью, явившись ко мне? То, что мелочь для тебя, совсем не мелочь для рожденного тобой Тифлинга. Не забывай, меня в этом мире не очень любят, так что приходится изворачиваться. После того, как мы получим ключ к порталам... Стоп! Ты сказал порталам? Не одному порталу? Их три, по одному на каждого Верховного. Где они находятся, я уже знаю. Осталось дело за малым — захватить души высших демонов. По залу разнесся заливистый смех Эйринес. «Захватить души высших? Как же ты собрался это делать, больной на голову сын? Давай порадуй мать рассказом о том, как ты принесешь в жертву десятки тысяч смертных и свободных. Лучшие из лучших бойцов Барлеона с трудом смогли уничтожить только рожденного, а потому лишенного сил моего генерала. А ведь он и в подметке не годится к тому же Абисалу. При этом высший будет сражаться неистово, оберегая свою душу. Огромные территории превратятся в безжизненную пустыню во время этой битвы, ты готов к этому?» «Собственно, поэтому я здесь». Пришлось быстро сориентироваться, не подавая виду, что слова демонесса меня ошарашили. «У меня есть армия высокоуровневых свободных, но нет достойной силы, что сможет сдержать высшего, пока я буду захватывать его душу. Ты нужна мне, мать». «Это слово ласкает мой слух, щедрый сын», — ухмыльнулась Эйринесс и откинулась на свой трон. «Нужна». Осталось дело за малым договориться об оплате моих услуг. Насколько я понимаю, ты сама заинтересована в том, чтобы убраться из барлеоны. Мы действуем прежде всего в твоих интересах. О какой оплате ты говоришь? О той самой, хитрый сын. О той самой. Я могу остаться здесь и сотню лет сражаться с демонами и теми силами, что пришлют смертные. Для меня, прожившей не одно тысячелетие, это не проблема. Но если я получу нечто, что мне необходимо... У меня появится желание рискнуть своей жизнью и сразиться с высшим демоном. Не забывай, я сильнее любого из них лишь на своей земле. Там, где нам придется биться, они станут мне ровней, а то и сильнее. Я внутренне выругался. Задание, казавшееся на первый взгляд таким простым, начало обрастать ненужными примочками, в разы его усложняющими. «Твои условия?» «Не так быстро, торопливый сын, не так быстро». Мне нужно время, чтобы тщательно все обдумать и принять взвешенные решения. Полагаю, что буду готова с тобой поговорить через два дня. К этому моменту я соберу начальные ресурсы для нашего неназванного благодетеля, после чего призову тебя к себе, и мы еще раз поговорим. Только на моих условиях. Ты не оставляешь мне иного выбора, мать. Хотя партнерство не строится на жестком доминировании одной стороны». Какой мне будет во всем этот прок, если ты потребуешь невозможного? Например, предательство Барлеоны. Не переживай, обеспокоенный сын. Ты не нужен мне в армии. У меня хватает свободных, готовых, без всяких лишних вопросов выполнять мои поручения. Видеть среди них еще и тебя не хочу. Что касается выгоды только одной стороны, держи. Будем считать, что это начальный взнос в наше долгосрочное и надежное сотрудничество». Получен доступ в локацию замок Эйринес. Вы получаете разрешение на использование порталов в зоне влияния сета. Получен предмет «Порочный знак очищения». Описание. На вас невозможно наложить определяющую местоположение метку. Вас невозможно оглушить. Вас невозможно отравить. На вас не действуют осквернения. На вас не действуют проклятия. Ограничение. Предмет подвержен влиянию сета. Предмет не действует на освещенной земле. В любом храме Элуны или Тартара предмет будет уничтожен. «Мой слуга был прав. На тебе слишком много чужих меток. Нехорошо, когда за моим наивным сыном следят. Мне это не нравится. Теперь ступай. Через два дня я сообщу тебе свои требования».